Глава 36. Учение о душе. Повернув голову, седовласый мужчина мягко улыбнулся и сказал. — Устала. Отдохни, душа. Твоя маятность совсем тебя извела. — Очень может быть. Я сделала глубокий вдох, пока дедуля не продолжил с философским спокойствием. Давно наш храм не посещали обращенные драконницы. — О, тише! — нервно озираясь чуть на дедулю не накинулась чтобы ему рот ладошкой не захлопнуть драконница да еще и из за грани тихо засмеялся старец игнорируя мою панику не бледней так и на мирная душа присмотрись в зале все единого семь скамей и каждый кто садится на нее теряет голос и облик я перевела взгляд в указанную сторону действительно Все, кто сидели на белых лавочках, стоящих по кругу зала на трехметровом расстоянии друг от друга, очень странно выглядели. Их лица будто замылил кто-то, а одежда становилась похожей. Ко всему прочему, тишина в помещении стояла такая, что можно было услышать жужжание пчелки, опыляющий цветущий куст гортензий в ближайшем вазоне. «Как это...» — старик с улыбкой объяснил, — что на скамьях служителями всеединого поставлена специальная защита, не позволяющая подслушивать приватный разговор страждующих и жрецов. Именно им был мой визаве. Я поняла, что лавки выполняют функцию исповедальных кабинок, которые стоят в католических церквях на земле. «Скажите, вы так легко увидели, что я из другого мира?» Нервно озираясь, спросила первая, что меня сейчас взволновало. «Многие так умеют?» Дедушка коснулся цветка с умиротворением на лице. Немногие. Единицы. А точнее, семь жрецов всеединого, которых он наделил способностью видеть. Это у богов-драконов служители зовут себя незримыми. Мы же – видящие. Но ты не бойся, дитя. То, что видящий узрел, разглашению не подлежит. На этом строится наш кодекс. Поэтому выдыхай и не беспокойся. Никто из нас твоей тайны не выдаст. Никому и ни за какие деньги. Магия единого слишком жива, чтобы мы наивно пытались обмануть клятвы, данные ей. Магия? Но вы... вы же Дарк? Я не просто Дарк. Я служитель. Чтобы заслужить крупицу ее, я прошел пятнадцать лет обучения в храме, на нижнем его ярусе. Впрочем, тебе это будет неинтересно. «Лучше скажи, что привело тебя сюда. Думаю, ты пришла не каяться, как другие. Ты что-то хочешь спросить, верно?» «Да, да, все так. Пока один дракон мне не испортил настроение, я хотела познакомиться с верой жителей Угроса». «Похвальное желание». Старец покивал головой и пригладил правой рукой длинную белую бороду. «Что ж, могу тебе рассказать о каждой». Видящий очень доступно и коротко начал излагать о создании Угроса, который возник из пустоты благодаря двум сестрам Демиургам. Рассказал, что сестры эти – ученицы всеединого, бога, властвующего над всеми галактиками и системами мироздания, порождающими живые миры. Четыре бога-дракона – те же Демиурги. Как они там существуют, видящим неведомо, однако они точно уверены, что явления Демиургов несут в себе особый смысл. И так оно и есть, раз первый огромный выброс магического источника был зафиксирован именно с рождением первых драконов на угрысе Те крохи магии, что давали храмы всеединого, слишком малы. Они могли лишь усилить видение жрецов. На остальных прихожан магии не хватало. Впрочем, и сейчас дарки обделены силой, потому как удерживать в себе магию обычный человек не способен в силу отсутствия резерва. Это у драконов есть зверь, отвечающий за этот условный орган. даркиувы в пролете. Слушала я старца Либерия с открытым ртом. Очень уж интересно он рассказывал. Когда служитель замолчал, я с нетерпением спросила о душах, желая знать, как так случилось, что я оказалась тут. Вдруг и это ему ведомо. И я не прогадала. Оказалось ведомо. Еще как ведомо. Видящий лукаво прищурил глаза и пояснил. Душа вечна. Она никогда не пребывает в покое. Как бриллиант сотни граней, каждая частица ее, единая ликом, существует здесь и сейчас, но в разных мирах. И вот, когда сразу два тела одной души умирают, случается коллапс. Приходит та самая подмена, с которой ты, девочка, столкнулась, испытав на себе всю ее прелесть. В момент непостижимого обмена выживает сильнейшая грань замещая собой то тело, которое наименее пострадало. Так и появляются иные. Ох, надо же! И все... все об этом знают? На Угросе? Да. За другие миры внести ясность. Увы, я не в силах. А какую форму имеет душа? Я, буквально захлебываясь от любопытства, поспешила задать новый виток вопросов. Что-то подсказывало, что скоро время исповеди закончится. А я так и не подошла к главному. Могут ли ее грани пересечься, когда коллапса не случалось? И как узнать одну из жизней, чтобы не умирая? Душа драконов — зверь. Меланхолично продолжил объяснять глубинные знания служитель, устремив взгляд на водную гладь небольшого фонтана, стоящего прямо в центре круглого зала всеединого. — Это не значит, что мы, дарки, бездушны. Вовсе нет. Наша душа, как душа любого человека, искорка. У одних она светлая и чистая, у других измарана в плохих поступках своего обладателя и потихоньку истливает. Ведь поступки всегда оставляют след в душе, как бы мы ни хотели скрыть свои деяния перед публикой. Впрочем, драконы тоже подвержены этому. Драконы также имеют градацию достоинств и черт характера, как искорки дарков. Дедушка посмотрел на меня и усмехнулся. «Это что касается твоего первого вопроса. Насчет второго и третьего? Хм, тут надо подумать. Очень интересен твой вопрос, особенно третий». Дедушка Либерий пристально посмотрел мне в глаза, как будто размышляя, достойно ли я услышать ответы на свои вопросы. Вздохнул медленно, глубоко и... Я услышал, что наш генерал занимается изучением граней своей души. Если и есть возможность постичь все ее образы, то наш неугомонный наместник должен знать, в каком направлении двигаться, чтобы это сделать. Нам, видящим и незримым, в силу кодекса запрещено погружаться в глубины материи мироздания. Я могу тебя лишь направить, указать, где искать, если это тебе так интересно, конечно. Впрочем... Не думаю, что генерал Корин так уж преуспел в этом. Будь это так, драконы давно познали бы мироздание, и откуда-то сверху послышался гулкий звон, будто кто-то ударил в небесный гонг. Либерев скинул взгляд и улыбнулся. «Тебе пора, душа. Живи на благо себе и окружающим», произнес старец наставление словно заученную фразу. «И благодари всеединого за шанс прожить еще одну жизнь». Мира и благоденствие Над фонтаном поднялась белая сверкающая сфера. Достигнув примерно двух метров, она вспыхнула, разлетелась на сотни солнечных бликов. Этот световой удар заставил меня крепко зажмуриться. Когда открыла глаза, с удивлением поняла, что уже не сижу, а стою. И стою в холле храма, где статуи всех богов высятся на страже входов в свои залы, куда устремляются группки новых прихожан. «Эмин!» — окликнул меня Кевин. Как оказалось, Хельсадар ожидал меня у выхода из Белого храма. «Ты освободилась? Мы можем возвращаться?» «Угу», — прошептала я, не размыкая губ. Все никак не могла перестать коситься в недра белокаменного зала, где все скамейки как будто снова были пусты. «Прости меня, Эми», — дракон добавил к моему шоку еще несколько единиц изумления, привлекая к себе мое внимание. Опустив взгляд на зеркальную плитку, губернатор нахмурился. Видимо, слова извинения ему не приходилось раньше примерять на себе. Мне не нужно было запрашивать повторную проверку на совместимость без твоего согласия. Прости. Ладно, к своему собственному удивлению сказала я. Но больше так не делай, ваша светлость. Я, увы, не обладаю безграничным запасом терпения. За эту неделю ты со своими людьми почти выскоблил его до дна. Еще немного, и я решу, что прекрасно справляюсь со всеми своими проблемами без всякой передышки. «Не совсем понимаю, о чем ты». Кевин сдвинул густые темные брови, разглядывая меня с огромным интересом, который пытался утаить под своими длинными ресницами. Но суть уловил. «Это хорошо», — тяжело вздохнула я, выходя на свежий воздух, летящий с высоких гор, в окружении которых был построен элерон. «Поехали. Я действительно устала». До особняка домчались еще быстрее. «Или мне так показалось». Уж слишком задумалась я о религиозном учении Либерея и о его теории незыблемости вечной души. Я ловила себя на том, что нет-нет, да и бросаю косые взгляды на Хельсадара. Может ли быть так, что Коля и Кевин – грани одной души? А вдруг нет? А если да, то что? Что я могу? Вернуть мужа как личность точно не получится. Он умер. И, судя по всему, если коллапс у моего Русланова и случился, то точно не с этим миром. Если и возможность что-то сделать, так это открыть Кевину память души. Позволить прожить воспоминания мужа. Но что потом? Смогу ли я? Боже, как же я устала. И совсем-совсем запуталась. Войдя в холл, сразу поднялась в свою комнату, не замечая, как Кевин улыбается мне в спину. Тамир уже без улыбки на губах позвал губернатор своего дворецкого, как только его невеста скрылась за поворотом лестничной площадки. Свяжись с помощником лорда Тим и Сина. Скажи, что я хочу поговорить с ним по визору как можно скорее. И собери весь штат прислуги. Не думал, что вам надо объяснять, как вести себя с моими гостями. Дворецкий, бледный как полотно, вытянулся по струнке и порывисто кивнул, прежде чем поспешить выполнять поручение своего господина.